30. -е. Анна ехала не спеша, аккуратно объезжая многочисленные лужи. Это был один из тех немногих моментов, когда скорость помешала бы ей думать. Гроза прошла, выглянувшее солнце пыталось высушить всю влагу, а воздух был чист до звона. Именно в такие моменты все восприятие девушки обострялось до той натянутости нервов, когда любое движение вызывало колебания на струнах. Что же она узнала нового? Да почти ничего, только убедилась в своих догадках и окончательно поверила во все знаки и подсказки. Гаррины не враги, хотя Велор Сергеевич все же уклончив в признаниях, что-то он не договаривает, даже помешавшая гроза не смогла скрыть его осторожности в рассказе. Он чего-то опасается? За Анну? Или скорее за себя? Сквозил в этом личный интерес старого человека. Вета и Алексей искренне с ней, но сами мало что знают. А вот Тарас преподнёс сюрприз. Он оказался здесь, в этой компании, хотя заявляет сам, что работает на Бородина. Да еще под другим именем. Что это? Шпион от конкурентов или более глубокая игра? Эффект неожиданности появления Анны спутал его планы. Девушка это чувствовала и исчез, внезапно, не дожидаясь окончания разговора с Анной. Неужели даже любопытство не взыграло? Что-то более важное выгнало его из гостеприимного дома. «Надеюсь, что он мне сейчас все доходчиво объяснит», — думала Анна, плавно объезжая очередную запруду на дороге. «Но причины должны быть очень весомыми, чтобы я их приняла. Все очень странно. Проклятая гроза нарушила все». В другое время мне и трех минут было бы достаточно, чтобы все увидеть, даже с его ментальным щитом. Кстати, об этом. Это или дар, или годы тренировок, чтобы тебя не могли считать как с листа. Анна вспомнила один из уроков отца. Он советовал, когда чувствуешь, что кто-то пытается считать твои мысли формы, то, не переставая думать о своем, начинай про себя петь прилипчивую песенку. Девушка преуспела в этом, но в жизни редко приходилось этим пользоваться. Круг ее общения был ограничен, да и людей, сознательно пытающихся залезть в ее эмоции, практически не встречалось. Обо всем этом и многом другом передумала Анна за тот короткий промежуток, пока доехала до грунтового поворота в сторону от шоссе. Указателя не было, и куда вела виляющая глинистая дорога было непонятно. Анна в нерешительности остановилась на съезде. Что делать? Ждать тут Тарасы или проехать к видневшемуся невдалеке лесу? Тарас написал, что ждет, но ничего присутствия она не видела. Все ли в порядке, Анна?» Раздался незнакомый голос где-то внутри сознания. Анна вздрогнула всем телом. Что это? Она готова поклясться чем угодно, что в радиусе километра не было ни одной живой души. Что с ней происходит? Девушка глубоко вдохнула, успокаивая сердцебиение, и вышла из машины. Ей необходим был свежий воздух. Весеннее солнце пригревало, но от земли шел холод. Первая гроза в апреле — это рановато, но объяснимо. Что-то меняется в климате планеты, это бесспорно. Может, и восприятие Анны тоже подвержено каким-то природным изменениям. Это немного отрезвило и успокоило. Анна еще раз осмотрела окрестности в пределах своих возможностей. На ближайший километр, а то и полтора, нет никого, кроме неё. Кроме неё и... Ворона, парившего в небе, как орел, Анна узнала Вородю. И, вопреки своему естеству, девушка подняла голову вверх. «Ты правильно все поняла». Опять раздался немного скрипучий голос внутри нее. «Вородя?» Произнесла удивленно Анна вслух. «Да. Старик немного лукавит всем, говоря, что нашел меня птенцом, выпавшим из гнезда. Я родился там же, где и ты. Мои гены изменены». Я обрел личность. Я могу общаться, общаться мыслями. Чем дальше в лес, тем больше дров. Анна устала присела на капот машины. Я разговариваю с птицей. Хм. Люди не сходят с ума слышать тебя у себя в голове. Лично я уже на грани, призналась Анна. Я могу общаться лишь с теми, кто генно изменен, как и я. Старик меня не слышит, но догадывается о многом. Ты первая, с кем я говорю. «Правда...» Голос замолчал на полусловие. «Что?» «Я слышу мысли некоторых человеческих особей, но не заговаривала с ними». «Почему?» «Не было повода», признался Вороди. «Ага, а со мной сейчас повод есть». «Я знаю, куда ты собираешься, и ты в опасности». «Вот как? И откуда такая информация?» «От Тараса, как ты его называешь». Он что, тоже генетический мутант? Несомненно. Кто еще? Алексей. Алексей? Удивлению Анны не было предела. Да. Он был усыновлен стариком, когда лаборатория закрылась. Но об этом, кроме старика, никто не знает. Так похоже, что от тебя я могу получить информации больше, чем от Гарина-старшего. Вот так поворот. Не забывай, что я все-таки птица. При всех своих способностях мне многое неведомо». «Ладно, разберемся. Сейчас скажи, ты и говори, что я в опасности, но я никого тут не чувствую». «Тарас недалеко. Он ментал. Он всегда читает тебя так, что ты этого не замечаешь, оставаясь сам для этого за семью печатями. Это его дар». «Мне нужно с ним поговорить, где он». Анна ринулась за руль машины. «Уезжай, ты в опасности». «Э, нет. Именно поэтому мне и нужен он. Именно он может ответить мне на кое-какие вопросы». Анна решительно повернула ключ зажигания. «Я предупредил», — донеслось до Анны уже сквозь шум мотора. «Прячется он от меня», — пробубнила зло Анна. «Нет, не получится. Я выжму из тебя все, Звякнул мобильник. «Сообщение от Тараса. Подъезжай к лесу. Жду на поляне слева». Машина рванула с места, не разбирая дороги. К самому лесу было не проехать после ливня. Анна вышла и оставшиеся двадцать метров прошла, утопая подошвами в жидкой глине. Хорошо, что на ней были удобные полусапожки, а не туфли на каблуке, как она планировала вначале. Тарас появился внезапно из-за огромной ели, сверкающей на солнце в каплях воды. «Привет». Растянулся он в улыбке, будто впервые видел девушку сегодня. «Привет». Ответила Анна и замолчала. Она не хотела говорить первой. «Понимаю, что ты была удивлена, увидав меня у Гариных. Хочу реабилитироваться». Анна, выжидающая, молчала, предоставив собеседнику выворачиваться самому, без подсказок. «Не пойми меня превратно, но фармакология и медицина — это тоже бизнес. Да, я работаю на Бородина. Гарин и Бородин — партнеры, но каждый ведет свою работу, которой не делится с другим». Бородин считает, что для более быстрого успеха им нужно объединиться в этом. Но Гарин всегда был единоличником. Он хочет успеха только для себя. С ним я тоже работаю. Мне, в конце концов, важен конечный результат, а не раз при боссов. Видишь, я с тобой откровенен. «Так как же тебя все таки зовут? Артем или Тарас? Или как-нибудь еще? Не выдержала Анна. «Да какая разница? Главное, что у меня тут...» Тарас постучал себя по голове. «А что там необычного?» — спросила Анна, чувствуя, что Тарас немного раскрылся. «Да, Бородин заслал меня к Гарину шпионам. Да, я передавал часть разработок Гарина ему, но не все. Все я оставил у себя, понимаешь?» «Не совсем», — сказала Анна, прекрасно все понимая. «Анна, Тарас шагнул к девушке вплотную. «Ты мне нужна». А я тут с какого перепуга? Анна сделала шаг назад. Ты сама всё знаешь. Ты и я из одного теста. Мы оба дети лаборатории. И переплетение наших генов может создать нечто уникально новое. Ты мне глубоко симпатична. Можно сказать, что люблю тебя. Почему бы нам не взять бразды правления по изменению мира? Глаза Тараса горели каким-то неистовым огнем. Что, прямо здесь и сейчас? Усмехнулась Анна. «Ты о чем? Несколько опешил молодой человек. Начнем делать детей нового поколения». Анне стало неимоверно смешно от одной только мысли об этом. За долю секунды она даже представила, как будет рассказывать своему супер ребенку о том, как и где его зачали. «Это серьезно, Анна. За мной стоят более высокие люди, чем Гарри на Бородин. Они уже прошлое». Они достойны только того, чтобы их использовали и выбросили на помойку истории. Стоп. Броня заколебалась. Вот где слабое место Тараса. Его фанатизм и вера в свою особенность и значимость. А не боишься, что те, кто за тобой стоит, тоже тебя используют и выбросят? Подначила Анна, уже думая, как завершить разговор и уйти по-хорошему. У меня все предусмотрено. Полная информация есть только у меня я не собираюсь выкладывать ее всю никому. Мне осталось только одно, самая малость, и ты должна мне помочь. Да каким же образом? Только ты можешь найти остатки разработок своей матери, и в конце концов в тебе самой есть измененный ген. Ах, вот оно что. Анна тянула время, не зная, как ей остановить этот поток признаний. Она уже поняла, что после них у нее не будет выбора. А если я откажусь? Что ж, Тарас нахмурился. Очень жаль, но формулы рано или поздно найдутся. Твой отец много подсказок оставил. А ДНК? Можно извлечь и из трупа. Анна похолодела, хотя что-то такое уже предполагала, начиная выслушивать собеседника. И тут она уловила чье-то явное беспокойство. Это был не Тарас, но что-то витало около него. А ты уверен, что мы тут одни? — спросила вдруг девушка. «Никто не знает, что мы тут, я уверен», — ответил Тарас, но, тем не менее, боязливо оглянулся по сторонам. и все всё-таки нас слышит кто-то», — настаивала Анна. «Ты специально мне об этом говоришь, чтобы выиграть время». «Но для чего?» — Тарас скинул голову. «Не увиливай. Ты знаешь, где формулы матери или нет? Ты же и сам догадливый». Я-то да, но времени много уходит на это. Как было с посланием твоего отца? Я всю квартиру обшарил, взял с собой лучшего профессионала, но не нашел. Времени мало было, а ты раз, и само в руки все упало. Так это ты был в моей квартире с несанкционированным обыском? Неподдельно удивилась Анна. Хотя чему было сейчас удивляться? Вот и говорю, что вместе мы будем на сто шагов вперёд. «Нам будут кланяться и уговаривать сотрудничать». Анна предостерегающе подняла руку. «Помолчи». «Ты не понимаешь, что отказываешься от всесилия и практически бессмертия», не унимался молодой человек. «Я сказала, помолчи. Себе же во благо!» Прошипела Анна. Она вдруг шагнула к Тарасу, прижалась к нему, обхватив руками за шею. Молодой человек оторопел. «Анна...» Анна также внезапно отпустила его, протягивая раскрытую ладонь, и одними губами произнесла. «Жучок у тебя!» Под воротником пиджака сзади был. «Нас слышат!» Тарас взглянул на блестящий шарик размером с булавочную головку, лежащей на руке девушки, и побледнел. Броня рухнула, и Анна почувствовала животный страх. «Кого же так боится Тарас? И кто их слышит?» Анна бросила на землю жучок и вдавила каблуком в грязь. И в этот же миг поняла, что они в лесу уже не одни. Расстояние до гостей было еще велико, но оно неукротимо сокращалось. И непрошенных гостей было много.